инструкция ко второй медитации на ощущение обладания большими деньгами ну вот вы поиграли с первой медитацией, которая призвана помочь вам понять каково это иметь сумму в 36 миллиона долларов на банковском счете каково иметь эти деньги и сопутствующие им чувства первойво начальной медитации вы с помощью фокусирования внимания только начинаете искать эти чувства находите их ощущаете их вкус а затем вызываете их к реальности медитация номер два. Это следующий шаг. Если вы еще не обнаружили в себе чувство обладания большими деньгами во время выполнения медитации номер один, нет смысла переходить к медитации номер два. Вначале необходимо научиться отслеживать в себе это чувство. Во второй медитации следует принять твердое решение не отступать от практики. Выберите время, найдите подходящее место и занимайтесь каждый день столько, сколько понадобится, чтобы ощутить обладание 3,6 миллиона долларов. Это твердое решение нужно принять окончательно и бесповоротно. Потому что если у вас присутствует хоть какое-то сопротивление, оно выберет момент и обязательно вылезет, чтобы заставить вас прекратить практику и заняться чем-то другим. Позвонить кому-то, проверить почту, посмотреть в окно, вымыть пол. Тогда в ваш ум проникнет беспокойство. Возникнет потребность обязательно что-то сделать. Выйти на улицу по каким-то делам, размять ноги, что угодно. Как будто вы сидите на муравьиной куче, и что-то все время заставляет вас ерзать и крутиться. На самом деле это проявляется ваше внутреннее сопротивление. Так что примите твердое решение «я сяду и буду сидеть на этом месте». Если мне понадобится час – прекрасно. Если два – замечательно. Если понадобится три часа – очень плохо. Но я буду сидеть до тех пор, пока не почувствую желаемое ощущение. Вам самим нужно принять это непреклонное решение – отбросить всякое сопротивление и начальный страх, который постарается заставить вас бросить все и заняться чем-то другим. На этом принципе и построена медитация номер два. Мы находимся в ней до тех пор, пока не начнет формироваться желаемое чувство. А уж когда возникнет, это будет восхитительное чувство. Если вы правильно выполняете эту медитацию, неизбежно появляется уверенность в том, что на вашем счете в банке лежат огромные деньги. Удивительное ощущение. Ваше внутреннее «я» создает в теле ощущение радости и счастья. Вы чувствуете, как наполняетесь энергией. Конечно, все начинается с малого, поэтому понадобится некоторое время, чтобы ощущение усилилось. Но всегда, выполняя эту практику, вы заставляете свое чувство понемногу расти. Вот почему каждый раз, занимаясь медитацией, вы должны принять твердое решение не прекращать ее, пока не ощутите, что владеете большими деньгами. Лично я... Встал сегодня очень рано утром, и это дало мне полтора часа на занятия медитацией. А если через полтора часа я не добьюсь искомого чувства, то просто-напросто останусь без завтрака. Да-да, времени на завтрак не будет. Вот так, ничего не попишешь. Обычно практика не занимает так много времени. Иногда требовалось около часа на то, чтобы что-то во мне уступило и позволило возникнуть желанному чувству. А уж затем приходило понимание. Это было очень хорошее чувство». И действительно, это очень приятно знать, что у вас в банке лежит 3,6 миллиона долларов. Это знание наполняет вас радостной энергией. И опять же, вначале это лишь слабое чувство, возникающее секунд на 30. Затем оно длится уже минуту. А с каждым днем практики его продолжительность возрастает. Мне потребовалось больше трех месяцев для того, чтобы добиться по-настоящему сильного ощущения. И даже теперь... Я время от времени уделяю внимание тому, чтобы усилить его. Удивительно, но мне нужно буквально заставлять себя сесть и заняться медитацией, потому что всегда вдруг находится много других дел, которыми можно заняться вместо нее. Но стоит мне сесть и вызвать нужное ощущение, как я чувствую себя безгранично счастливым из-за того, что сделал-таки это. В какой-то мере мой разум воспринимает медитацию как одно из повседневных домашних дел, который надо сделать. Ведь надо сесть и фокусировать внимание. Но на самом деле это очень важное занятие, действительно улучшающее все стороны жизни. Многие читатели пишут мне, что, как им кажется, у них получается посылать любовь. И эта практика работает, но им никогда не удается вызвать в себе сильное ощущение. Причина этого очень проста. Вероятно, чувство любви было блокировано многолетними обидами или же оно вовсе никогда себя не проявляло в вас. Тогда вам нужно научиться вызывать его. Этому обязательно нужно научиться на определенном этапе своей жизни. Получается, что обучаясь вызывать в себя ощущение обладания большими деньгами, вы одновременно учитесь лучше чувствовать любовь. Вы учитесь чувствовать любовь тогда, когда посылаете ее, и учитесь чувствовать другие вещи, которые хотите создать или осуществить. Это затрагивает все области жизни. Но все начинается с твердого решения сесть и уделить время медитации. Итак, примите решение каждый день выполнять эту медитацию. Вечером, утром или днем, когда вам больше нравится. Но решение вы должны принять сами, ибо никто другой не заставит вас это сделать.